После окончания пятиминутки Лосев вернулся к себе в комнату и позвонил в районное управление капитану Егорову, давнему и доброму своему знакомому. Тот оказался на месте. «Привет, Михаил Иванович», — бодро произнес Виталий. «Беспокоит Лосев». «А -а -а -а -а -а -а -а — простуженно пророкотал Егоров. «Значит, Мур нами, грешными, интересуется?» «Проверочку решили, какую учинить, или что?» «Да нет» берем на контроль дело по наезду у завода лимонной кислоты ну вчера который да помню я его досадливо воскликнул егоров жаль выпустили моего из города сукина сына а по трассе команду дали он через стулу и орел на киев рванул так что ли на первый взгляд во всяком случае думаю и на первый и на второй по трассе сигнал дали Но опять, понимаешь, ничего не поступило. Где они могут сейчас быть? Сейчас? Егоров, как видно, взглянул на часы. Так, десять тридцать пять. Выходит, в дороге они... Он посчитал про себя. До часов шестнадцать. Если ночь ехали... Где-то в районе Орла они сейчас. За ним, полагаю. Да, с сомнением протянул Виталий. И все его, выходят пропустили, все посты ГАИ. Выходит так? Что-то меня сомнение берет, Михаил Иванович. В части чего? В части их исчезновения. Из Житомира ничего не поступало? Вы запрос-то сделали? А как же? Пока ничего не поступало. Ладно, держи связь, Михаил Иванович. Виталий положил трубку и задумчиво уставился куда-то в пространство, барабаня пальцами по столу. Ох, что-то тут не то в этом странном происшествии. Старик-вахтер явно что-то вдруг заметил или сообразил. И за это его убивают? А девушка? Девушку за что? В комнату вошел от Коленко, расположился напротив лосиева за своим столом, придвинул к себе телефон и взглянул на Виталия. «Соображаешь?» — усмехнувшись, спросил он. «Пытался, пока тебя не было». «Ну-ну». — Я два звонка сделаю, и меня опять не будет. Вечером что делаешь? — Дома сидим. Теща любимая больна опять. — А у тебя какие предложения? — Какие у холостого человека могут быть предложения? — Снова усмехнулся Игорь. — Самые легкомысленные, конечно. — Ленка мне даст. — Так женись на ней, чего лучше? — Чего лучше, не знаю. — Пока. — Нахмурился Игорь. Они были совсем разными, эти два парня, даже внешне. Длинный, худой, с копной светлых волос, небрежно зачёсанных назад, Лосев был элегантный, весёлый и бодрый, добродушный и азартный. И совсем другой от коленка. Невысокий, плотный, с широченными покатыми плечами и ёжиком тёмных волос, в чёрной рубашке, в неизменном сером пиджаке, всегда неторопливый, основательный, Они в работе были разными, и потому Цветков охотно соединял их в одном деле, хотя в последнее время в отдел пришло много молодых сотрудников, и Лосев тоже стал возглавлять бригады. Располагал к себе Лосев сразу, часто с первой встречи, с первого взгляда. Достаточно было увидеть его дружескую открытую улыбку и веселые искрящиеся энергией и задором глаза. А вот к... от коленка надо было приглядеться, привыкнуть и все же не всякий проникался в конце концов к нему симпатией. Но от него исходила такая твердость и сила, что он добивался главного. Ему верили, ему подчинялись, с ним трудно было не согласиться. Так он был логичен и скрупулезен в рассуждениях и доводах. И когда Лосев и Отколенко работали рядом, вместе, то необычайно удачно дополняли друг друга. Впрочем, и в самых житейских, самых личных проблемах Взгляды их решительно не совпадали. «В нашей работе старина должен быть спокойный и прочный тыл, если хочешь знать», — весело объявил Лосев, хотя и с явно лекторской интонацией, но сам как бы вышучивая ее. «Тебе хорошо. Нашел, понимаешь, свою светку. Ты еще одну такую найди, для меня», — усмехнулся от коленка. «Все твои общие рассуждения — результат одной собственной удачи». «Прочный тыл», — передразнил он. «Любой тыл может вдруг фронтом обернуться. Не знаешь примеров?» Игорь явно намекал на свой давний развод. «А это, — запальчиво возразил Лосев, — одна и то же собственная неудача». «Одна? Ты огляни, сколько их», — ответил Игорь. «Статистики не знаешь?» «Это по первому разу. Вторые браки гораздо прочнее. И вообще...» «Ты не на статистике женишься», — засмеялся Лосев. «Темный ты человек», — махнул рукой Игорь. «Одними эмоциями живешь». «В наш век наука правит миром, понял?» «Ладно», — Виталий сделал примеряющий жест. «Значит, дело сводится к тому, чтобы найти тебе жену, или ты, в принципе, жениться не согласен». Игорь великодушно кивнул. «Ладно, ищи, там посмотрим». «Так я давно нашел?» Виталий небрежно развалился в своем кресле, вытянув по привычке длинные ноги из-под стола и чуть не загородив узкий проход между ним и столом от коленка. — Ну? — Игорь подозрительно покосился на приятеля. — Девушка эта проверена мною в самых экстремальных жизненных обстоятельствах, — с пафосом объявил Виталий. — Она преданна, она красива. На моих глазах мужчины... Ого! Чего они только не делали! — А ты позволял? — сердито спросил Игорь, на секунду отвлекшись от тем разговора. — Ты куда смотрел? — А чего мне смотреть? — лукаво спросил Виталий. — Она свободный человек. Я и права никакого не имею. Вот взялся бы и смотрел. — На службе все-таки была, — буркнул отколенка. Оба имели в виду одну далекую и сложную командировку Лосева и лейтенанта Златовой, за которую они получили в свое время благодарность руководства. — Служба, между прочим, не пострадала, — все так же лукаво ответил Лосев. — А вот один заинтересованный гражданин вполне мог и пострадать. Впрочем, он еще пострадает, я уверен, если будет до бесконечности тянуть кота за хвост. От коленка хмуро усмехнулся. — Это не кот, а дикая кошка какая-то. Ты еще ее мало знаешь. В этот момент дверь шумом распахнулась, и на пороге появился шухмин. Его огромная фигура загородила чуть не весь дверной проем. — Ха! Оба на месте! — удивленно воскликнул Петр и, обращаясь к Лосеву, добавил. — Меня к тебе Кузьмич прислал. На, получай! Он положил перед Лосевым тоненькую папочку. — Это что? — Копия протокола осмотра места происшествия, план и перечень первичных мероприятий по делу, — ответил Шухмин, садясь на стул, который жалобно скрипнул под его тяжестью. — Да по заводу это. Как его? Кислоты, в общем. Я выезжал вчера туда на происшествие. — Так, так, так, — заинтересованно пробормотал Лосев, принимая за чтение. — Ты, Петя, погоди, не уходи. У меня к тебе вопросы будут. Я только прогляжу. А от Коленко насмешливо спросил Шухмена, кивнув на бумагу, которую читал Лосев. — По-быстрому сочинили, говорят. — — Кто говорит? — насторожился Шухмин. — А не так? — покосился на него от коленка. — Сильно старались? — Не очень, — отозвался Лосев. — План-то Петя составлен на скорую руку. Вон даже главных замеров нет. — э братцы! — благодушно махнул рукой Шухмин. — Так ведь это же дело очевидное. Тут ему под лицу деваться будет некуда. Ничего и доказывать не придется. Через два дня привезут, сами увидите. — Смотри, пожалуйста, даже срок отмерил, — усмехнулся от коленка. — Поживем, увидим. — Как дела-то вообще? Я тебя неделю не видел. — Забегался, — вздохнул Шухмин. — Глухое дело с этой автобазой. Всю ее на животе исползал, ей-богу. — Ой, братцы, — оживился Петр, — я там с такой девицей познакомился. — Ну! В доме моделей такой не встретишь. Катя зовут. Я лично такой еще не встречал. Слово даю. Значит, так. На столе у Лосева зазвонил телефон. Виталий рывком снял трубку. Звонил капитан Егоров. — Лосев, приезжай к нам по-быстрому. Такие, понимаешь, дела, закачаешься и упадешь. — Неужто из Житомира ответ поступил? — быстро спросил Лосев. «Во — Во-во. Так что ждем. Виталий бросил трубку, вскочил из-за стола и вытянул из старенького шкафа возле двери свое пальто. — Ладно, мне на мою автобазу пора, — вздохнул, поднимая Шухмин. — К Катеньке? — весело откликнулся Лосев, устремляясь к двери. — Пламенный привет передай. Нужен ей твой привет. Если я знакомлюсь Но Лосева уже в комнате не было. — Моя мысль понятна? — внушительно осведомился Шухмин, посмотрев на отколенко. — Понятно, понятно, — рассеянно и нетерпеливо ответил Игорь, снимая телефонную трубку. У меня, милый мой, тоже в двух местах дымком потянуло. Надо кочегарить. И он стал набирать какой-то номер.